Глава 4. Следы невиданных зверей. Дождь не прекращался до глубокой ночи. Как бы ни старались, ни нам, ни мне, ни Сергею Анатольевичу не осталось ни одной сухой нитки. Если бы не моя кожаная куртка, я наверняка подхватила бы воспаление лёгких. Развести в таких условиях костёр было невозможно, и вот тут-то и пригодился НЗ, моего мудрого проводника. Он не без удовольствия припомнил мне все возражения по этому поводу и отказывался уделить мне даже глоток спасательной жидкости, пока я не признала свою вину. Ко всем нашим бедам налетело столько комаров, что они чуть не сожрали нас заживо. Ночка обещала быть весёлой, и с утра зубами мы уныло обсуждали своё положение. А На наше счастье неподалёку от того места, где застал нас ливень, росли сосны. Сергей Анатольевичу удалось нарезать колючих веток и в конце концов развести костёр. Через несколько минут от нас повалил пар, а когда с помощью топорика мы нарубили побольше дров, то окончательно согрелись и даже избавились от гноуса. Хотя подлые создания уже успели напиться нашей крови, и все открытые участки тела были в укусах и расчёсах. Тем не менее, меня неудержимо потянуло в сон, но слишком свежи были воспоминания о душераздирающем вопле в двух шагах от нас, чтобы окончательно расслабиться. Сергей Анатольевич предложил спать по очереди и вызвался первым заступить на вахту. Я не стала с ним спорить и тут же провалилась в небытие, прикорнув на куче колючих сосновых лап. Когда я открыла глаза, Сергей Анатольевич клевал носом у полупотухшего костра. смотрев на часы, я убедилась, что давно наступил час моего дежурства. Жлея меня, Сергей Анатольевич сколько мог, боролся со сном и просидел так почти до самого утра. Мы поменялись с ним местами, и я с благодарностью обнаружила, что мой благородный спутник не только дал мне возможность как следует выспаться, но и приготовил царское угощение. Рядом с кастрюм лежало несколько тёплых печёных картофелин и пара огурцов. Я хотела поблагодарить его за заботу, но он уже храпел. Как ни странно, аппетит у меня нисколько не пострадал, и я съела всё до последнего кусочка. Через пару часов я разбудила своего благодетеля и позвала его в путь. Прежде всего, Сергей Анатольевич попытался разыскать какие-нибудь следы вокруг нашего лагеря, но дождь не оставил ему такой возможности. Мы отметили на карте место своего ночлега и пошли дальше. Верген Анатольч предложила смотреть мне одно любопытное местечко поблизости, где, по его словам, он собирался перечевать, выходя из дома. Только проливной дождь не позволил ему вчера реализовать это намерение. Может быть, это спасло нам жизнь, неожиданно сказал он. Догадываясь, что могут означать эти слова, я достала пистолет и снова сняла его с предохранителя. Судя по всему, мы направлялись в логово зверя. Местечко оказалось действительно любопытным. Это была самая настоящая пещера, довольно глубокая и просторная. Одного взгляда на неё было достаточно, чтобы понять, насколько удобнее было бы нам расположиться в ней, особенно во время дождя. Но как только мы проникли внутрь, я убедилась в справедливости подозрения своего спутника. Это было похоже на стоянку первобытного человека, как я её себе представляю, или берлогу хищного животного. На земле валялись многочисленные кости мелких животных, обглоданные до белизны, и клочки шерсти. В воздухе стоял омерзительный запах тухлятины и испражнений, и всякое желание оставаться здесь у меня тут же пропало. Можно было себе представить, как встретил бы нас хозяин пещеры за весь мы сюда под вечер. Он был здесь недавно, сказал Сергей Анатольевич. подтверждение своих слов, он осветил угол пещеры, где в своей омерзительной обнажённости ему в взгляду предстала ободранная тушка какого-то зверька. Взяв останки в руки, Сергей Анатольевич рассмотрел их со всех сторон и даже понюхал. Совсем свежие, радостно заметил он. Я почему-то вспомнила то безмятежно возмущённое состояние, в котором находилась после прочтения Громовского послания. Теперь мне уже не пришло бы в голову шутить по поводу существования неведомого лесного существа. Я не только слышала его вопль, но и побывала у него в гостях, и визит этот не доставил мне никакого удовольствия. В том же углу Сергей Анатольевич обнаружил кучу окровавленного тряпья. При ближайшем рассмотрении в нём можно было распознать растерзанный мужской пиджак, и оставалось только гадать, как он сюда попал. и кому принадлежал раньше. Эта находка не подняла нам настроения, и мы поспешили на свежий воздух. Но не успели мы выбраться из пещеры, как её хозяин напомнил нам о своём существовании самым бесцеремонным образом. На наши головы обрушилась груда камней. Только чудом мне удалось отскочить в сторону. Сергею Анатольевичу повезло меньше. Огромный булыжник свалился прямо ему на голову и на некоторое время лишил сознания. Не раздумывая, я выхватила пистолет и разрядила в ту сторону, откуда пришла беда половину обоймы. Стреляла я, но ну, гад, скорее инстинктивно, и рассчитывать на то, что стрельба будет результативной, не приходилось. Но по звукам, последовавшим за выстрелами, я поняла, что вспугнуло лесное чудовище и некоторое время могла рассчитывать на произведенный эффект. Я наклонилась на Сергея Анатольевича, чтобы оказать ему необходимую помощь. Насколько я могла судить, рана была не опасной, и через некоторое время Сергей Анатольевич начал приходить в себя. «У меня там немного осталось бутылки», – было первыми его словами. Я порылась в рюкзаке и обнаружила там полную бутылку на стойке. Я молча протянула ее хозяину. Пока он приводил себя в чувства, я внимательно смотрела по сторонам, чтобы не быть затихнутой врасплох еще раз. Кем бы ни было это существо, оно объявило нам войну. Между маленькими глотками на стойке пострадавший занялся просвидетельской деятельностью. Прочитал мне небольшую лекцию о повадках диких животных и особенно о защите ими собственного жилища. «Так вы считаете это существо животным?» Попыталась я поймать его на слове. «Во всяком случае, ведет оно себя совершенно по-скотски», – невесело пошутил Сергей Анатольевич, осторожно касаясь огромной шишки на голове. но то, что к нему возвращалось чувство юмора, обнадеживало. Поначалу мне показалось, что мой проводник надолго, если не навсегда, выбыл из строя, и я серьёзно испугалась не только за него, но и за себя. Мир леса не любит новичков и жёстко мстит за дилетантизм. А так как оно проявляет вполне животные свойства, то думаю, с нашей стороны будет небольшой натяжкой предположить у него и некоторые другие зверские качества. Прислонившись спиной к скале и с бутылкой в руках, Сергей Анатольевич мало напоминал лектора, но интонации у него были менторские. Меня в этой ситуации прежде всего интересует причина его нападения на нас. Правда, сегодня он имел на это полное право. В каком смысле? Вы, Юлечка, как работник правоохранительных органов, должны это понимать. облобнолся Сергей Анатольевич. Мы ведь покусились на неприкосновенность его жилища и предприняли обыск без санкции прокурора. Так что в определённом смысле являемся правонарушителями. Если наш противник человек, а если он животное, то не уйдёт отсюда, пока мы покушаемся на его логово, и время от времени будет пытаться нас отсюда выкурить. Последние слова Сергея Анатольевича оказались вещими. Не успел он их произнести, как новая порция камней посыпалась на наши головы. На этот раз они не принесли нам никакого ущерба, так как теперь мы находились под защитой естественного навеса скалы, выступающей над нашими головами. Сергей Анатольевич, с сожалением посмотрел на свою бутылку и спрятал её обратно в рюкзак. Или нам нужно убираться отсюда по добру по здорову, или взять инициативу на себя и предпринять ответную атаку. Подотожил он свои размышления и попытался подняться. Это удалось ему, хотя и не без труда. Как вы себя чувствуете, спросила я. Неплохо, ответил пострадавший. И чтобы доказать это, готов отправиться на вылазку, а вы тем временем должны будете отвлекать чудовище всеми доступными средствами. Мы немного поспорили, так как подобное распределение обязанностей показалось мне несправедливым, если не сказать обидным, особенно учитывая состояние здоровья моего напарника. Но Сергей Анатольевич скоро убедил меня, что выступать в роли приманки для подобного существа – дело не менее, а может быть и более опасное, чем небольшая прогулка по лесу. Кроме того, в качестве следопыта я сильно уступала своему проводнику, и это соображение сыграло решающую роль в нашем споре. «Возьмите хотя бы мой пистолет», – предложила я, с сомнением, посмотрев на его старенькую двустволку. Но Сергей Анатольевич наотрез отказался сменить оружие и через пару минут скрылся между стволами деревьев. Оставшись в одиночестве, я прислушалась к каждому шороху, но минут 15 ничто не нарушало тишины, если тишиной считать обычный лесной фон, состоящий из птичьих трелей, шума листвы и стрекота кузнечиков. Опасаться мне было нечего. Спиной к скалам и с пистолетом в руках я была практически неуязвима. И если бы противник решился на прямое нападение, то в исходе единоборства я не сомневалась. Но он был достаточно осторожен, чтобы не совершить подобной ошибки. Тогда я специально вышла из укрытия и стала прогуливаться под горой, стараясь выглядеть как можно беззащитнее и привлекательнее для страшильща. но то ли я была не в его вкусе, то ли по какой другой причине, но я так и не дождалась нападения, хотя, честно говоря, отпуская Сергея Анатольевича на разведку, рассчитывала именно на это. Первый выстрел раздался неожиданно и совершенно не с той стороны, откуда можно было ожидать. Видимо, хозяин пещеры решил обойти нас с другой стороны, а мой бывалый проводник устроил на него засаду. Я могла только предполагать, как развиваются события и надеяться на опыт своего компаньона. Моё нетерпение достигло предела, когда раздался второй выстрел. Последующий за ним вопль никак не мог принадлежать Сергею Анатольевичу, но мало ли что могло произойти между ними. Я бросилась на пролом через заросли кустарника к тому месту, откуда послышались выстрелы. Не успела я преодолеть несколько десятков метров, как услышала своё имя. Далеко собрались, Юлечка. Сергей Анатольевич произнёс это у меня за спиной. Я пробежала мимо него, не заметив, что лишний раз доказывала, что в одиночку выходить на поиски лесных обитателей мне не стоило, и что мне бесконечно повезло с моим зверябоем. Что произошло, спросила я. Если позволите, я расскажу об этом по дороге. Он жив, ранен. Только тут я заметила свежую кровь на лице и одежду Сергея Анатольевича и поняла, почему выстрелов было два. К моему удивлению, Сергей Анатольевич снова направился к пещере. "Куда мы идём?" спросила я. "За вещами. Неизвестно, сколько времени нам предстоит провести в пути". Я не смогла сдержать нетерпеливого вздоха. Мало того, что охота, вопреки моим ожиданиям, ещё не закончилась, но Сергей Анатольевич ещё и не торопился посвящать меня в её детали. "Сейчас я всё расскажу", досадно проговорил он и поморщился. "Так это ваша кровь с опозданием, поняла я, и поспешила как следует осмотреть раны. Они оказались серьёзнее, чем я думала, и прежде всего необходимо было их обработать. Что я и сделала, как только мы добрались до пещеры. И только тогда вновь повторила вопрос. Я догадывался, что он обойдёт нас с другой стороны, и решил устроить ему засаду. Сергей Анатольевич привёл дыхание и протянул руку. Будьте добры, передайте мне бутылку. Отхлебнув большой глоток и вернув мне бутылку, Сергей Анатольевич закурил и продолжил И мой замысел оказался верным. Я не учёл одного, что противник окажется хитрее меня. Я не знаю, человек он или животное, но если он сочетает в себе ловкость зверя с человеческим умом, то я должен благодарить бога за то, что остался в живых. Мутант использовал старый, как мир, трюк. Но именно потому, что Сергей Анатольевич не ожидал от него такой хитрости, трюк этот сработал. Ловко брошенная палка на миг отвлекла его внимание и тварина бросилась на него со спины. Чудом Сергею Анатольевичу удалось не выронить из рук ружье и даже выстрелить в воздух. Он очень испугался выстрела, и это спасло меня. Он отскочил на несколько метров, и второй ствол я разрядила ему прямо в грудь. Он завопил и бросился на утек, хотя третьего выстрела я сделать не мог при всем желании. Куда же он побежал? Не знаю, но думаю, что найти его будет несложно. Да и долго он не протянет. Сергей Анатольевич был подавлен и старался не смотреть на меня. Вероятно, впервые в своей жизни он стрелял в человека, дикого, лесного, но всё-таки человека. Он познакомился с ним достаточно близко, чтобы в этом сомневаться. Я хорошо понимала его состояние и дала ему время, чтобы прийти в себя. Через полчаса мы были на месте схватки. Вся трава была помята и перепачкана кровью. Он побежал туда. "Устало", сказал Сергей Анатольевич, махнув рукой на северо-восток, в сторону хорошо видных с этого места холмов. Выглядел он неважно. Рана на его шее подсохла, но временами кровоточила. Я ещё раз продезинфицировала её и сменила повязку. "Может быть, вам лучше прилететь отдохнуть?" предложила я. "Попробую догнать его без вашей помощи". "Раниный зверь самый опасный", покачал головой Сергей Анатольевич. "Ничего. Не так уж я слаб. И мы пошли по кровавому следу. Поначалу не нужно было быть следопытом, чтобы идти по нему, потому что крови было много, и не заметить её на траве было почти невозможно. Но с каждой сотней метров след становился незаметнее и наконец совсем пропал. Для меня, но не для Сергея Анатольевича. Он продолжал идти по нему, не снижая скорости, настолько, насколько позволяло ему собственное состояние. Я посмотрела на часы. Наше преследование продолжалось уже больше часа. Как же силён и вынослив был наш противник, если продолжал идти так долго, несмотря на рану в груди. А она была несравненно опаснее, чем у Сергея Анатольевича. Будто подслушав мои мысли, мой спутник произнёс мрачным удольтворением: "Он начинает уставать". Я поняла, что он имеет в виду, когда увидела примятую траву на нашем пути. Кто-то сидел или лежал здесь буквально за несколько минут до нашего появления. Но прошло еще не меньше часа, прежде чем мы настигли своего противника. «Осторожнее», – прошептал Сергей Анатольевич, заметив его под одним из деревьев. Но опасался он уже напрасно. Жизнь покинула тело этого несчастного существа. Мы поняли это в первую же секунду по его открытым, но неподвижным глазам, глядящим в небо. Тело было еще теплым. Смерть наступила совсем недавно, но я не скоро смогла рассмотреть обездораженный выстрелом труп во всех подробностях. К виду смерти никогда не привыкнешь. Она по-прежнему потрясает, хотя мне приходится частенько заглядывать ей в глаза. Единственное, что я сразу поняла, что это был мужчина лет 30-40, хотя о возрасте урода судить всегда трудно. сильно заросший волосами, очень грязный и отвратительно пахнущий. Для более серьёзного анализа необходима была экспертиза и участие профессионалов, а как доставить им побострее тело, предстояло решить в ближайшие часы. А пока нужно было немного прийти в себя и осознать, что эта сумасшедшая гонка за обортнем наконец закончена, что его остывающий труп лежит во всей своей бесстыжей неприглядности посреди леса. и никогда уже не сможет причинить кому бы то ни было никакого вреда. Но всегда в таких случаях на душе было пусто. Не наступил еще тот момент, когда можно осознать свою, пусть небольшую, победу над представителем мирового зла, кем бы он ни являлся на самом деле, и почувствовать в связи с этим, если не радость, то хотя бы удовлетворение. Я сидела на земле и думала, что, несмотря на эту победу, ни на йоту не приблизилась к ответу на вопрос, почему Гром послал меня сюда и какую угрозу до общества он разглядел в этом странном, омерзительном, но не таком уж опасном существе. С ним вполне мог справиться, если не отряд милиции, то артель охотников уж наверняка, при этом практически ничем не рискуя. И если это какое-то уродство или мутация, то какое ко всему этому мущество, могут иметь отношение спецслужбы. Рискуя жизнью случайного энтузиаста, я добилась того, что это существо ликвидировано. И что теперь? Лежать домой? Ведь этот обортян был едва ли не единственным официально зарегистрированным представителем тех страшных аномальных явлений, что описывались в Громовском послании. Поэтому я и занялась им с первого дня. Тут во всяком случае были свидетели и пострадавшие. Всё остальное можно было спокойно отнести к области слухов и домыслов рождённых в результате обычных человеческих страхов и суеверий. Какие-то уже совершенно немыслимые существа, а то ли кикиморы, то ли росалки, похищаемые ими дети и прочая чушь, в существование которой я поверю не прежде, чем сойду с ума или повстречаюсь нос к носу. Да, и в этом случае от этих размышлений меня отвлёк удивлённый возглас Сергея Анатольевича. Я даже не заметила, как он поднялся с своего места и опять подошел к трупу. Оглянувшись, я обнаружила его сидящим на корточках рядом с телом, он с удивлением что-то там рассматривал. Усталость давала себя знать. Усилием воли я заставила себя подняться с земли. Но что еще случилось? Энтузиазм Сергея Анатольевича начинал меня утомлять. «Пора бы успокоиться в его-то годы», – подумала я. «Еле в живых остался и опять за свое». И присела с ним рядом. Посмотрите-ка сюда. Голосом Цалковского, открывшего новую галактику, произнёс мой ледопыт и показал мне на голубые иероглифы татуировки на груди у трупа, сильно пострадавшего от выстрела. "Ну, и что это значит?" спросила я уже без раздражения. Какой-то вывод вертелся у меня самой в голове, но никак не хотел формулироваться. Это значит, что покойный не был мутантом, вернее, был таковым не всегда. торжественно заявил мой научный консультант. "Почему?" удивилась я, поскольку никак не могла понять, почему бы мутанту не украсить своё тело татуировкой, особенно в наше время, когда разрисовывать себя стало модным. "Потому что часть жизни он провёл в тюрьме", уверенно заявил Сергей Анатольевич. "Он уже успел разобрать, что было изображено на татуировке, и мне оставалось только удивляться его эрудиции". Бои истинно энциклопедической. А те символы и слова, что мы вместе с ним самым тщательным образом изучили, чуть позже неоспоримо свидетельствовали именно об этом. Покойный сидел в тюрьме не менее трёх раз и, судя по всему, за серьёзные преступления. Моё замечательное образование позволяло мне не хуже моего спутника ориентироваться на отдельной живописи. Теперь мне ничего не стоило найти в тюремных архивах его личное дело и узнать всю историю его жизни. И я собиралась уже для облегчения задачи снять у трупа отпечатки пальцев, но тут мой неистощимый на сюрпризы коллега приподнёс мне неожиданный подарок. Главный результат своего обследования, оказывается, Сергей Анатольевич оставил напоследок, насладившись моими комплиментами по поводу его наблюдательности и эрудиции, Он приподнял спутанные грязные волосы на голове трупа и самым невидным видом спросил, а не угодно ли вот сюда поглядеть. Сергей Анатольевич был прирожденным исследователем. Его глаза горели юношеским задором. Нехорошее предчувствие мелькнуло у меня в душе. С таким торжествующим видом настоящий ученый может подсунуть только неразрешимую проблему или невероятный парадокс. Действительность превзошла все мои ожидания. На голове трупа были следы хирургической операции. Знаете, как это называется? Прищурился Сергей Анатольевич. Я уже не сомневалась в том, что за слово он произнесёт, но на всякий случай спросила. Как? Лаботомия, договаривая каждую букву, сказал он, тем самым подтвердив мою уверенность. и сделана эта операция совсем недавно и с этим я тоже вынуждена была согласиться отсюда сам собой напрашивался вывод мутантом этого уголовника сделала не матушка-природа а люди в белых халатах я начинала догадываться о цели моей командировки в башкирию